Глава 15 Я не думал, что такие вещи где-либо еще сохранились В пивном ресторане при гостинице Михкли, где остановилась Анна, в тот вечер были танцы. Даже не так, там был своего рода клуб для тех, кому за 40. Даже еще не так. Это был клуб для женщин, кому за 40, и для мужчин, кому за 60. Не было ни музыкантов, ни диджея, Вечно зеленые хиты американских 60-х и 70-х лились один за другим из четырех небольших колонок, подвешенных в углах зала. Рок чередовался с танго, для самых поживших время от времени предлагался твист и даже Чарльстон. Кто из нас успел таким танцам научиться? А вечерние посетители ресторана чувствовали себя здесь, как рыбы в воде. Отношение к танцам было самое серьезное, как к работе. Сюда приходили не столько для того, чтобы пофлиртовать, хотя в конечном счете именно для этого, или чтобы попить пиво, хотя и для этого тоже. Танцующие едва успевали расстаться, чтобы подойти к своему столику, утереть лоб и отхлебнуть из своей кружки, как следующая мелодия вновь увлекала их на середину зала, в том же или в другом сочетании. Танцы возвращали их в молодость. Это все мне, конечно, не сразу пришло в голову. Ошеломленный, я встал на пороге и не сразу перевел взгляд с танцующих на людей, ужинающих за столиками. Как и днем, забирая Анну, я тщательно проверился. Но что толку? Да, уличный шпани обнаружить ее было бы непросто, но для полиции, если ее заинтриговало исчезновение потерпевшей, найти ее здесь не составляло никакого труда. Анна же наверняка зарегистрировалась в Мехкле по своему паспорту. Так что я не удивился, когда, встретив мой взгляд, моя в прошлом коллега посмотрела сквозь меня и снова уткнулась в салат. Я был прав, за ней наблюдали. Столов было немного, но это были длинные, как в немецких пивных, как в местном бирхаусе, столы из широких и толстых отполированных досок. Ужинали только Анна и две пожилые пары туристов, возможно, находившиеся за день и теперь мечтающие только о постели этажом выше. На всех остальных стояли ряды полных, начатых и почти пустых кружек. Заказавшие их терлись сейчас под only you незабвенных платтерс. Уже немолодая барменша в черной шелковой блузке — Жестом показала мне свободный стул у барной стойки. Я поспешил воспользоваться ее приглашением. Сидя за кружкой сваренного тут же или поблизости, в любом случае очень живого светлого, я попытался определить, кто же пас Анну. Танцующие пары вполне оправдывали и мою посадку в полоборота, и откровенное разглядывание присутствующих. Слоус сменил рок, и два деда, еще совсем недавно бывших заводными парнями и как-то не заметивших произошедшую метаморфозу, лихо отплясывали с двумя еще очень привлекательными особами едва за сорок. Они отбрасывали их в сторону, подхватывали в последний момент рукой, привлекали к себе, закручивая и раскручивая, как листья, попавшие в водоворот. Одна из женщин, брюнетка итальянского типа, с длинными серьгами из серебряных цепочек, явно была королевой бала. Ей не давали пропустить ни одного танца. Площадка постепенно затягивалась утолившими жажду посетителями. В левой части зала за столом оставалась только Анна. Она теперь, не глядя по сторонам, с недовольным видом, объяснимым для простой постоялицы отеля, желавшей подкрепиться на ночь в тишине и покое, ковырялась в рыбе. Справа от прохода все места опустели, Остались сидеть только те две пожилые пары туристов. Хотя занимали они разные столы, и одна из них была не такой уж старой. Перед этой парочкой стояла большая тарелка с мясными копченостями. Мужчина пил пиво, а женщина минеральную воду с ломтиком лимона. Было очевидно, что большого интереса друг к другу они не испытывали, а танцы не увлекали их вовсе. Время от времени женщина, сидевшая к полковнику разведки лицом, поворачивала к ней голову и тут же отводила взгляд. Может быть, эти двое полицейских были здесь не для того, чтобы следить за Анной, а чтобы ее охранять? Но в любом случае, почему Август не знал или не захотел сказать мне, где находилась потерпевшая в ночном нападении? Вопрос этот пока был без ответа. Да и срочности большой в нем не было. Меня беспокоило то, что, оставаясь в ресторане, я ничего не добивался. Анна сейчас доест свою рыбу и поднимется в номер. Партия, наверняка уже предупрежден полиции, так что позвонить ей, чтобы договориться о новой встрече, мне не удастся. Нарушка вряд ли останется в гостинице, но ей сообщат, если Анна надумает выйти. И как тогда нам переговорить? Я придумал. Следующим танцем был снова Слоу. Королеву бала мне ухватить не удалось, зато ее подруга, лет сорока, на мое приглашение ответила с радостью. «Еще бы! На фоне лысых, раскрасневшихся дедов я был завидным кавалером!» Со своей дамой я попытался заговорить по-немецки. Как я и надеялся, этого языка она не знала. Оставался язык прикосновений, с помощью которого я дал ей почувствовать, что она по-прежнему обворожительна. В какой-то момент, повернув ее в танце, я поймал взгляд Анны и попытался послать ей мимический приказ оставаться на месте. Но Анна была так поражена моим шоу, что и не пыталась сдвинуться с места. Снова повернув свою партнершу, я оказался лицом к топтунам. Они не обращали на меня ни малейшего внимания. «И отлично!» танец закончился. Я вернулся к стойке и расплатился. Наружники за мной точно не наблюдали. А тем временем из колонок раздалось, всколыхнувшее столько воспоминаний, и не только у меня, «Be mine, be my baby». Моя недавняя партнерша бросила в мою сторону призывный взгляд, однако я был занят. С немецкой аккуратностью укладывал в бумажник сдачу. Дождавшись, пока разберут всех женщин, включая ее, я с притворной досадой покрутил головой и через весь зал двинулся к Анне. Ключ от вашего номера, быстро и незаметно. Заслоняя ее спиной от наружки, потребовал я. Пока Анна соображала, я обернулся и сделал жест в сторону танцующих. Вроде как бы говорил ей «Вон как всем весело, а вы не хотите». С головой у полковника разведки все было по-прежнему в порядке, так что, когда я снова повернулся к ней, обычный плоский ключ с пластмассовой биркой уже лежал передо мной на столе. Я пожал плечами, как бы сожалея об отказе, и, отходя от Анны, незаметно прихватил ключ. Из пивной было два выхода. Один налево, прямо на улицу. И второй направо, для постояльцев отеля. Не относясь к числу таковых, я, по идее, должен был бы пойти налево. А туалет? Он, разумеется, был где-то внутри здания. Так что я пошел направо. Женщина из наружки скользнула по мне безразличным взглядом. И исчез в коридоре. Туалет действительно располагался там, но я, хотя уже и приспела, побоялся воспользоваться им. Вдруг мужчина пойдет за мной следом. Я поднялся на два пролета лестницы и очутился в холле. Порте за стойкой говорил по радиотелефону. В какой-то момент он вошел в заднюю комнату, где пробудился факс, и я не спеша, важно, прошествовал на лестницу. На берке ключа была выбита цифра 203. Я прошел на второй, по-нашему, третий этаж, нашел нужную комнату и, повернув ключ, толкнул дверь. Это с электронной карточкой мой приход мог бы засечь компьютер и пикнуть внизу. И тогда портье понял бы, что в номер уже вошли. А постоялица? Вон она только идет. А здесь не работа, просто курорт. Насколько раньше жизнь была устроена проще? Наличие микрофона в бывшем общежитии тоже предположить было экстравагантно, но береженого бог бережет. Я включил на ладонник и медленно прошелся с ним по периметру комнаты, просветил отдельно постель, крошечный письменный стол, кресло в углу и телевизор. Чисто. Кстати, во всех трех гостиницах Таллина, где я побывал, в номерах было чисто. Дверь открылась, я ее не захлопывал. Прижав палец к губам, я увлек Анну внутрь номера и включил телевизор. Микрофонов нет, а слышимость сквозь стены в этой большой коммуналке могла быть отменной. Я пощелкал пультом и остановился на американском сериале с большим количеством мужских голосов. «Извините за настойчивость», — сказал я, убавив громкость, чтобы мы могли говорить. Из пущей предосторожности я все же перешел на английский. «Там в ресторане были двое», — начала Анна. «Мы прекрасно друг друга поняли», — ответил я. «Надеюсь, вы сейчас увидите, почему нам так срочно необходимо поговорить». Я рассказал ей про любителя бейсбола Хейна Раата, оказавшегося в первую очередь неонацистом и борцом с коммунистами. «Исключено», — отрезала Анна, прежде чем я успел сформулировать вопрос. «У меня совершенно безупречная биография. Мое родство с отцом-подпольщиком доказать практически невозможно. Я в том числе гражданка Финляндии. Большую часть жизни прожила за границей. Все мои браки с иностранцами известны». Все знают, что я была балериной, знают, где я танцевал и какие партии. Когда мне в Хельсинки оформляли гражданство, сто лет назад. В полиции за меня даже порадовались, что я сумела вырваться из СССР, и у меня впереди была полноценная жизнь. Так что коммунистам меня не причислить никак. Хорошо. Но убить те молодчики вас, тем не менее, хотели и, вероятно, по-прежнему хотят. Анна задумалась на секунду. «Я поняла, к чему вы клоните». «Надеюсь. Но это еще не все. Теперь, как вы видели, за вами следит и полиция». «И что вы предлагаете?» «Вы соберете вещи и отправитесь на пароме на свою вторую родину в Хельсинки. У полиции нет никаких оснований помешать вам уехать. А у тех парней не будет возможности вас там выследить». «И что дальше?» «Я уеду с вами на том же пароме. Мы переночуем в Хельсинки и завтра сообразим, где вам лучше переждать смутные времена». Анна размышляла. Перспектива удариться в бега на неопределенный срок ей совсем не улыбалась. «Или давайте все же расскажем полиции про младшего Раата», предложил я. «Мы этот вариант уже обсуждали», — отрезала она. «Они могут копнуть слишком глубоко». Проходя мимо зеркала на стене, Анна привычно, по-женски посмотрелась в него и поправила прядь волос. А вариант с отъездом, вы сами убедились, что полиция за мной следит. Так тогда же она меня и охраняет, а вы можете продолжать работать и разгадать тайну, из-за которой я не могу тихо, спокойно дожить оставшееся мне время в своем доме. Но зато вы тихо-спокойно доживете оставшееся вам время. И тут Анну снова накрыла. «Почему? Что я такого сказал? Я же лишь повторил ее слова. И вообще, доживете? Так это ко всем относится, как и оставшееся время». Но так или иначе, теперь передо мной снова была не Анна, а та взбалмошная строптивая мати. Ты а вам-то что с того? Зачем вы вообще приехали?» «Все то, что мы проделали вместе, я с таким же успехом могла бы проделать и сама. Неизвестно даже, если бы вы не появились. Не была бы я сейчас в лучшем положении. Отстреливалась бы я ничуть не хуже. Не рассчитывая ни на кого другого, я бы рассказал о полиции, о сыне хозяина. Может быть, сейчас для меня уже все было бы кончено». Я настолько не ожидал такого приступа агрессии, что даже не успевал понять, справедливы ее упреки или нет. «Знаете что, уезжайте», — заключила Анна, вернее, Мати. «Вы хороший человек, вы старались, но ваше присутствие здесь бессмысленно. Садитесь сами на паром, плывите в Хельсинки или идите к себе в Калифорнию или где вы там живете, а я завтра пойду снова в полицию. Расскажу про парня, спасибо вам за сведения. Я справлюсь с этой ситуацией не хуже вас». Анна подошла к двери и открыла ее. Я посмотрел в ее потемневшие от гнева глаза и в четыре больших шага оказался в коридоре.